маркеры и рынки. Я нахожу полезным для собственной торговли думать о рынке как об одном из моих пациентов. Каждый день, сидя перед монитором, как бы веду прием больных. Рынок рассказывает мне свою историю, написанную тиками вверх и вниз, трендами и консолидациями. Как на сеансах по психологическому консультированию я пытаюсь поймать темы в коммуникациях рынка. Наблюдаю за маркерами, признаками изменений в темпе и тоне, чрезмерной и недостаточной реакции на новостные события, глубиной убеждения покупателей и продавцов на экране маркетмейкера, относительной активности учреждений на покупки и продажи. Если смогу оставаться сосредоточенным, идентифицировать темы и выбрать время для вмешательства согласно маркерам, у меня будут довольно хорошие шансы преуспеть. И наоборот, если погрязну в своих собственных реакциях или особенно если попытаюсь навязать себе темы, которые хочу услышать, Весьма вероятно пропущу то, что говорится, и поплачусь за это. Отслеживание рынков и проведение сеанса психологического консультирования во многом напоминают посещение симфонического концерта. Композитор начинает со вступления и затем развивает тему, используя богатые вариации и аранжировки. В балете «Петрушка», например, Игорь Стравинский вводит разные темы для каждого персонажа, включая мелодию для главного героя, куклы, которая хочет стать живой. В перепеве тем можно визуализировать взаимодействие персонажей. Высокие надежды Петрушки, его любовь к балерине, его конфликт с сарапом и его неизбежную кончину. Понимание прекрасной музыки, как и чтение замечательных романов, требует способности извлекать темы из партитуры и следовать за их развитием. На сеансах психологического консультирования, как и в великих музыкальных произведениях, доминирующие темы обычно выражаются в первые минуты, а впоследствии развиваются. Квалифицированные психотерапевты в начале приема обращают внимание на коммуникации и метакоммуникации. Они, как правило, определяют на оставшуюся часть визита темы для обсуждения, включающие в себя самые важные проблемы в жизни человека на этот момент. Психоаналитики иногда обращаются к треугольнику конфликта, в котором темы обобщаются в прошлых и настоящих отношениях и в отношениях с психотерапевтом. В основе идеи треугольника лежит понимание того, что темы — это клей, цементирующий эмоциональную жизнь. На прошлой неделе одна студентка начала встречу со мной с пространной болтовней о пустяках, о погоде в Сиракузах, о её планах на каникулы и так далее. Зная, что меньше чем через неделю ей предстоят квалификационные экзамены, и стремясь побыстрее начать работу, я перебил её и спросил, нет ли у неё проблем с учёбой, Она выразила удивление, как будто я был ясновидцем. Однако для этого не потребовалось никакого экстрасенсорного восприятия. Я просто следовал симфоническому принципу. Существует структура коммуникации, в которой, казалось бы, различные вопросы для обсуждения являются вариациями основных тем. Ее уклонение от занятия психотерапией в первые же минуты нашей встречи отразило еще большее уклонение от академических знаний. И в рыночных коммуникациях существует подобная структура, позволяющая трейдерам укладывать свои акции на кушетку и разбираться в темах. На рынке, как на сеансах психологического консультирования, первые минуты торгового дня нередко запускают длительные темы. Иногда такие темы могут касаться опережения одного сектора другим, как в случаях, когда трейдеры видят, что деньги перетекают из акций традиционной экономики в технологические, биотехнологические, и другие акции новой экономики. В первые минуты сессии я просматриваю секторные индексы, чтобы увидеть, как ведут себя ценные бумаги в секторах — потребительском, CMR, циклическом, CYC, финансовом, NF, и технологическом, MSH, а также в более широком спектре акций традиционной экономики XMI. А в пределах крупного сектора, скажем, технологического, может быть целесообразным выделить свои темы, скажем, сетевые компании, NWX, производители полупроводников, SOX, и компьютеров, XCI. Иногда все группы дружно идут вверх или вниз, указывая на возможный тренд дня для сектора или всего рынка. Большую часть времени, однако, некоторые группы опережают другие, причем иногда значительно. Эти темы нередко сохраняются на протяжении всей сессии и могут служить предпосылками для удачных сделок. Другие темы, формирующиеся в начале торгового дня, могут быть потоньше. Я привык думать о рынках фьючерсов на фондовые индексы как состоящих из трех частей. А. Дневной сессии от открытия рынка в 9.30, здесь и далее североамериканское восточное время, до закрытия в 16.00 б Ночной сессии, от закрытия рынка до 8.30. С этого момента новый торговый день набирает обороты, часто в ответ на свежие экономические новости. Ночная сессия показывает, как рынок реагирует на внешние рынки и ночные новости. в Прогнозы цен, с 8.30 до открытия, показывает реакцию рынка на экономические данные, выходящие в тот день. Иногда данные публикуются в 10.00, создавая большее окно для изучения ответа на экономические новости. Сумел ли ночной рынок значительно пробить максимумы или минимумы предыдущего дня? Сумел ли ночной диапазон значительно расшириться после выхода экономических данных? Очень часто сохранение прошлых максимумов-минимумов после выхода благоприятных, неблагоприятных экономических данных и новостей зарубежных рынков является важным маркером, предупреждающим о надвигающемся развороте. Как психотерапевт рынка, я постоянно слежу за ранней силой или слабостью рынка, что видно по фьючерсным премиям Dow, Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ-TIC, когда сила или слабость не может преодолеть ценовые максимумы или минимумы предыдущей сессии GlobEx. Это означает, что отсутствует свежая покупка или продажа, позволяя предположить, что стоит проверить противоположный экстремум ночной сессии. И наоборот, резкий прорыв из диапазона «глобекс» означает, что на рынок вышли новые покупатели или продавцы, поддерживая гипотезу в пользу развития тренда. Модели объема и волатильности могут формировать другой ценный набор маркеров. Существует нормальная модель для объема и волатильности в течение торгового дня, когда самые высокие уровни достигаются рано утром, уменьшаются к середине дня и затем подрастают ближе к закрытию. Иногда, однако, уровни объема искажаются, нарушая обычную улыбку кривой внутридневного объема. Например, на прорыве послеобеденный объем может резко подскочить, приблизившись к утренним уровням или превысив их. Такие движения часто служат маркерами свежей закупки-продажи рынка и в этом качестве склонны набирать скорость. Для трейдера важно знать, когда расхождение между секторами, уровнями цен или объемами представляет собой разумно допустимое отклонение, а когда оно заключает в себе новую тему. Те, кто погружается в рынки и непрерывно отслеживает различные группы в реальном времени, приобретают способность видеть значимое отклонение от средних величин. Я нахожу полезным, следуя примеру Виктора Нидрхофера в духе Гальтона, использовать для определения актуальности темы, методы статистического анализа. Например, простые исследования за некоторый ретроспективный период могут установить средние отношения между изменением цены в двух скользящих средних и нормальное отклонение от этого значения. Когда я вижу, что изменение цены в скользящих средних уходит в сторону от исторических значений на два или более стандартных отклонения, то знаю, что это редкий случай, заслуживающий внимания. Будучи краткосрочным трейдером, Я выполняю часть своих расчетов в упрощенной форме, просто отмечая каждую минуту на рынке как восходящую, нисходящую или горизонтальную для средних всех секторов, которые отслеживаю. Когда средние изменяются согласованно, суммы их восходящих, нисходящих отметок очень похожи. Однако, когда они значительно расходятся, напомню, что я способен установить это статистически, определив среднее расхождение и разброс, Могу предположить, что деньги перемещаются из одной области в другую. Как правило, такими бывают темы, заслуживающие внимания и помогающие вам сделать выбор, например, когда вы думаете, что лучше купить, фьючерсы Доу или nasdaq биржевые фонды с большой капитализацией, SPY, или средней, МДУАЙ. Маркеры и найстик. Другие темы, меньше относящиеся к отдельным секторам, также имеют тенденцию проявляться в первые минуты рынка. Открытие с разрывом при очень высоком значении тик в самом начале сессии нередко указывает на силу или слабость тренда, которая сохранится в течение дня. Ранние падения, заканчивающиеся на нулевом уровне тик, индекс не может перейти на отрицательную территорию, часто означают, что продажа в течение дня будет скромной. Наоборот, рост в начале дня, не находящий подтверждения в виде перехода ТИК на положительную территорию, обычно происходит на неопределенных или снижающихся рынках, где повышение маловероятно. В начале каждого торгового дня я проверяю диапазон ТИК за последнюю сессию. Диапазон ТИК представляет собой разность между максимумом и минимумом на nice ТИК в течение дня. Затем использую моделирование по правилу ближайшего соседа, чтобы найти в моей базе данных все предыдущие дни с подобным диапазоном ТИК. Нахожу средний диапазон ТИК следующего дня и определяю возможные отклонения. Моя рабочая гипотеза заключается в том, что на следующий день диапазон ТИК будет находиться в пределах диапазона, укладывающегося в средние значения, с учетом допустимых отклонений. Это может иметь важные последствия, поскольку создает новый набор маркеров. Предположим, что в начале дня рынок достигает дна на уровне тик минус 250, а предполагаемый диапазон тик составляет 1050. Из этого я делаю вывод, что в некоторый момент торгового дня рынок достигнет значения тик в районе 800. Это сразу же говорит мне, что а. Вероятно, в течение дня будет преобладать покупка, положительные уровни тик превысят отрицательные, что коррелирует с цифрами повышения понижения дня. Б В любой момент может начаться сильный торгуемый отскок, так как ожидается движение рынка от тик минус 250 до тик плюс 800. Некоторые из самых интересных событий на рынке происходят, когда утренние темы прерываются новыми маркерами. Это говорит о том, что темы изменяются, указывая на потенциальное изменение тренда. Перед нами те самые случаи, когда трейдеры, как психотерапевты, должны проявлять максимальную сообразительность. Предположим, что утром рынок болтался в довольно узком диапазоне, а совокупный тик не выходил за рамки плюс 200, минус 200. Краткосрочному трейдеру от такого рынка надо держаться подальше, учитывая его низкую волатильность и отсутствие направления. Предположим, однако, что рынок пробивается вниз к новому дневному минимуму на 750 тик и отскакивает, лишь немного зайдя на положительную территорию ТИК. Что вы будете делать? Если до этого рынок уже некоторое время не снижался, превращая это падение в последний сегмент снижения, то правильным ходом, как правило, будет открытие короткой позиции. Резкое падение ТИК и пробитие торгового диапазона означает изменение темы. До этого снижение переход ТИК на положительную территорию поднимал рынок к верхней границе его диапазона. Теперь положительный тик едва заставляет рынок шевельнуться вверх. Такое падение эффективности является важным маркером, обычно возвещающим о последующей слабости. Важным маркером и недостаточно хорошо понятым является объем торгов. Экстремумы объема, взаимосвязанные с экстремумами волатильности, нередко встречаются ближе к концу движений рынка, когда большинство трейдеров пытаются запрыгнуть на поезд, который уже отошел от станции. Если я держу прибыльную позицию, и рынок начинает резко двигаться в мою пользу на большом объеме, создавая на графике необычно широкий бар, то я почти всегда начинаю формулировать план взятия прибыли. Если тренд настолько очевиден, что трейдеры толпой пытаются его поймать, значит, он, скорее всего, находится в одной из своих последних стадий. Краткосрочным трейдерам, однако, может быть трудно различать маркеры объема. Как упоминалось ранее, У объема есть естественная тенденция увеличиваться в начале и конце каждого торгового дня и уменьшаться в середине дня. Некий объем в 12.30 может быть весьма большим для этого периода, но относительно малым по сравнению с объемом на открытии или закрытии. Поэтому я рассчитываю статистическую величину, которую называю относительным объемом. Попросту говоря, относительный объем сравнивает объем в течение определенного периода от одной минуты до одного часа, со средним объемом в течение того же периода за прошлые X дней. В своей собственной торговле я использую график средних пятиминутных объемов для фьючерсов на биржевые фонды, ETF и фьючерсных контрактов, за которыми слежу со 100 ретроспективным периодом. Это позволяет трейдеру объективно понять, что объем в конкретном периоде слишком велик по сравнению с нормой. Если в 10.30 трейдер видит начало движения из торгового диапазона на пятиминутном минутном объеме, превышающем на 3 стандартных отклонения норму для 10.30, то это, как правило, означает, что он увидит продолжение этого нового тренда. Дело в том, что увеличение относительного объема означает рост покупки или продажи. И наоборот, когда в рамках уже существующего тренда происходит внезапный всплеск относительного объема, Это часто служит маркером, указывающим на период консолидации или разворот. Примечания. Как упоминал ранее, я предпочитаю измерять объем в сделках, а не в проданных акциях. Необходимая статистика имеется на большинстве каналов данных, работающих в режиме реального времени. Хотя количество сделок, размещенных в единицу времени, как правило, хорошо коррелирует с количеством проданных акций, Иногда последний показатель значительно искажается из-за отдельных сделок с крупными пакетами, особенно когда речь идёт об объёме на очень краткосрочной основе. Количество сделок более чувствительное к деятельности мелких трейдеров, что увеличивает контрарианский потенциал этого индикатора. Многие маркеры изменений на рынке очень напоминают маркеры, встречающиеся на сеансах психотерапии. Иногда я открываю на своем мониторе окно и наблюдаю, как бегут данные по продажам той или иной акции. Экран отражает каждую открытую сделку, а также изменения в ценах предложения и спроса. В поворотные моменты рынка часто можно видеть, как нарастает скорость цифрового потока. Можно также наблюдать ускорение, когда пробивается унылый диапазон консолидации и появляется новый тренд. Трейдеры биржи, следящие за уровнем шума в ямах с целью поймать признаки интереса к покупке и продаже, хорошо знакомы с данным маркером. При этом рынок выглядит почти так, как если бы он играл роль психотерапевта, изменяющего темпы, тон коммуникаций, чтобы подчеркнуть определенные моменты и вызвать изменения в понимании. Длительные периоды погружения в рынке неоценимы для развития у трейдеров чувствительности к этим изменениям ритма. Чувствительность трейдера, однако, похожа на чувствительность психотерапевта, в том смысле, что лучший его ход может противоречить ритмам. Когда голос клиента скучнеет, это часто наилучшее время для того, чтобы добавить эмоции. Когда темп беседы замедляется, это сигнал о необходимости оживить тему. Точно так же ускорение торговли в конце нисходящего движения может вызывать у трейдеров, имеющих на рынке длинные позиции, чувство паники по мере того, как нарастает проседание. Однако с точки зрения торговли на Кушетке реакция не должна быть естественной в свете того, что паническое поведение трейдеров может рассматриваться как маркер будущего разворота и возможность для входа на длинной позиции. Темы и изменения тем встречаются в светской беседе, в произведениях литературы, искусства и музыки, в психотерапии, на рынках. Так же как изменение состояний ума предшествует психологическому изменению, Так и тематические изменения обычно сопровождают рыночные изменения. Когда рынок лежит у вас на кушетке, вы прислушиваетесь к его пересудам и следите за его непрекращающимися, неизменно захватывающими превращениями.